И из них уже предпринимать экскурсии сравнительно налегке. В феврале 1883 года представлен был мною, русскому географическому обществу, план нового четвертого путешествия, задачей которого становилось исследование северного Тибета от истоков Желтой реки до Лубнора и Хотана, с побочными, если будет возможность, путями даже до столицы Далай-Ламы. Однако эта последняя цель опять от нас ускользнула. Притом на этот раз мы не особенно к ней стремились в виду обширности и научной важности главной задачи. Хотя при первом взгляде на карту Центральной Азии не трудно заметить, что ближайший путь к Тибету ведет из пределов нашего семиречья или Ферганы, но мною была избрана более кружная, зато и более верная дорога через Кяхту. Причиной этому служили многие веские обстоятельства. Начать с того, что, двинувшись из Кяхты, Мы направлялись до самого Тибета знакомым, дважды, местами даже трижды нами пройденным путем, следовательно, в крайнем случае могли обойтись и без вожаков. Затем до самой Ганьсу нигде не встречали китайцев с деморализованными солдатами, которых легко могли бы иметь столкновение, следуя по Восточному Туркестану. Далее мы приобретали в Северной Монголии наилучших, приученных к постоянным караванным движениям, верблюдов. В Забайкалье можно было лично выбрать конвойных казаков, из которых многие знают монгольский язык, употребляемый в Тибете. И, наконец, следуя из кяхты мы меньше возбуждали подозрений в китайских властях, даже в Пекине, чем направляясь в Тибет с ближайших к нему местностей нашей границы, по враждебному китайцам магометанскому населению Кашгарии. Здесь китайцы могли затормозить наше движение, не давая проводников, без которых нам едва ли удалось бы пробраться даже на Лобнор. Между тем, когда мы вышли на тот же лобнор со стороны Тибета, китайцы волей-неволей должны были выпроводить от себя непрошенных гостей и провести нас по неисследованным еще частям восточного Туркестана. Все эти соображения побудили меня накинуть лишнюю тысячу верст караванного пути, зато действовать с большими шансами успеха. Снаряжение экспедиции в Петербурге Как при прежних моих путешествиях, так и теперь, географическое общество и военное министерство оказали мне полное содействие к осуществлению проектируемой экспедиции, командировав как меня лично, так равно и моих помощников, поручика Роборовского, сопровождавшего меня в третьем путешествии, и вольно определяющегося Козлова. Также конвойных казаков и солдат, и на отпуск для расходов экспедиции из государственного казначейства 43 580 рублей. Из них... 10 тысяч рублей золотом по номинальной его цене. Сверх того, нам и нижним чинам экспедиции сохранено было все получаемое на службе содержание с выдачей такового мне и поручику Роборовскому за два года вперед золотой монетой, затем мне, названному офицеру и вольно определяющемуся Козлову, выданы были двойные прогоны от Петербурга до Кяхты и обратно от конечного выхода на нашу границу. Ординарные же прогоны отпущены были для перевозки в передний путь экспедиционного багажа с четырьмя конвойными солдатами, а в обратной, собранных во время путешествий, коллекций. Из военно-топографического отдела главного штаба выдана нам была часть инструментов, два хронометра, зрительная труба фраунгофера, барометр парута, несколько буссолей для научных работ. Наконец, для вооружения экспедиции отпущены были 23 винтовки Бердана и 25 револьверов Смита и Вессена с 15 тысяч патронов для первых и с 4 тысячами для вторых. Патроны эти... как равно винтовки и револьвера, заранее были доставлены в кяхту. Благодаря широким материальным средствам мы могли достаточно хорошо снарядиться по части одежды, обуви, добавочных научных инструментов, препаратов для коллекции, походных и охотничьих принадлежностей и прочее. Суматоха всей этой заготовки вместе с проволочками казенных отпусков и небольшим отдыхом в деревне заняла более четырех месяцев времени. Лишь в начале августа могли мы выехать из Петербурга, а 9-го числа этого же месяца — все числа указаны по старому стилю — почтовый поезд Нижегородской дороги умчал нас из Москвы к Нижнему. Багажа набралось более 150 пудов. Персонал экспедиции состоял пока из меня, двух вышеупомянутых моих помощников, четырех солдат, выбранных в Москве из Гренагерского корпуса — старшего урядника забайкальского казачьего войска Иринчинова и переводчика для тюркского и китайского языков таранчинца из города Кульджи абдуллы Юсупова. Остальные казаки и солдаты должны были поступить в состав экспедиции из Забайкалья. Грустные минуты расставания с людьми близкими при отъезде из Москвы скользнули темной тучкой по ясному небу нашего радостного настроения. Впереди На целых два года или даже более предстояла нам жизнь, полная тревог, новизны, свободы, служение славному делу. На следующий день мы сели в Нижнем Новгороде на пароход и через четверо суток были в Перми. Затем перевалили по железной дороге за Урал, проехали на шести почтовых тройках от Екатеринбурга, Свердловск до Тюмени и за мелководьем реки Туры еще на 130 верст далее до деревни Иевлевой. где 21 августа снова поместились на пароход. Этот последний, имея баржу с пятьюстами ссыльными на буксире, повез нас вниз по реке Тоболу. Невдалеке от Тобольска мы пересели на другой, более сильный пароход, и, буксируя все ту же арестантскую баржу, поплыли вниз по Иртышу до его устья, а затем вверх по мутной, довольно быстрой аби. Следуя днем и ночью, мы вошли на десятые сутки своего пароходного от деревни Иевлево и плавания, в устье реки Томи, за мелководием которой еще раз переменили пароход, и вскоре прибыли в Томск. Здесь трое суток употреблены были на покупку экипажей — два тарантаса и четвероходов, зимнего для нас и казаков одеяния, как равно и некоторых мелочей экспедиционного заготовления. Затем на шести почтовых тройках, следовавших попарно на расстоянии нескольких часов пути, мы выехали к Иркутску. Лошади по станциям были для нас заготовлены. Тем не менее, правильное исследование эшелонами вскоре нарушилось по причине сквернейшей дороги. Погода стояла отвратительная, постоянные дожди, иногда со снегом. Ехать по ночам оказалось решительно невозможным. Да и днем тяжело нагруженные экипажи нередко ломались или увязали в грязи. Ради всего этого 13 суток употреблено было на проезд полутора тысяч верст между Томском и Иркутском. Проведя в этом последнем пятеро суток, опять в различных хлопотах, Мы двинулись на почтовых же далее, благополучно, и скоро переправились на пароходе через Байкал, снова сели на почтовых и 26 сентября прибыли в Кяхту. Чем закончились наши переезды в пределах Отечества? В Кяхте. В Кяхте предстояло окончательное снаряжение экспедиции, по крайней мере, относительно ее персонала и вьючного багажа. По рекомендации прежних моих спутников выбраны были семь новых надежных казаков, а трое солдат взяты из линейного батальона. Кроме того, для собирания насекомых, растений и для прислуживания при небольшой фотографии, которую имел с собой Роборовский, нанят был один из забывателей соседнего кягти города Троицко-Савска. В 1727 году российский дипломат Саввулукич Владиславич Рагузинский заключил с Китаем договор, определивший южную границу России с Китаем. близ которой началось строительство ново-троицкой крепости. За ее стенами и возник город Троицко-Савск, названный от сочетания названий крепости Троицкая и имени дипломата Савва. Торговый форпост Кяхта был заложен после подписания Кяхтинского договора об условиях торговли между Россией и Китаем 1727 год на берегу реки Кяхта. В 1861 году Кяхта-Троицко-Савск был включен в список российских городов. Город Троицко-Савск и торговая слобода Кяхта в 1934 году объединились, образовав город Кяхта. Таким образом, окончательно сформировался личный состав экспедиционного отряда из 21 человека, а именно начальник экспедиции, его помощники, поручик Рыборовский и вольноопределяющийся Козлов, препаратор, младший урядник Пантелей Телешов, уже сопутствовавшие мне при третьем путешествии Старший урядник Дон Док Иринчинов, спутник всех моих прежних путешествий. Новые казаки Кондратья Хлебников, Никита Максимов, Григорий Соковиков, Бани Доржеев, Семен Жаркой, Владимир Перевалов и семён Полуянов. Солдаты-гренадеры, привезенные из Москвы, Петр Нефедов, Гавриил Иванов, Павел Блинков, Михаил Бессонов. Солдаты, выбранные из линейного батальона в городе Троицко-Савске, Алексей Жарников, Григорий Добрынин и Евстафий Родионов. Наконец... вольно-наемные, обыватель города троицко савска Михаил Протопопов и таранчинец Абдул-Юсупов. Тотчас по выборе новых солдат и казаков преступлено было к ежедневным упражнениям их в стрельбе из берданок и револьверов. Умение хорошо стрелять из тех и других ставилось, помимо всего прочего, непременным условием для окончательного зачисления в экспедиционный отряд. Казаки твердо это знали и, что называется, лезли вон из кожи, чтобы не ударить лицом в грязь при окончательном испытании. Последнее произведено было мною перед выступлением из кяхты.